Савхозный двор оказался длинным коровником из белого кирпича с отсутствующей крышей. Внутри было разломано всё. В полу зияли громадные дыры. Отличная натура для кино про светлую жизнь русской деревни после ядерной войны. Нормально, сказал Муромский с удовлетворением в голосе. Стоило, в общем, есть. В цепи кое-где тоже. Коров зафиксируем, овец вон в тот угол загоним, а зверь возьмет и по куром пойдет, предположил Лузгин. Вот смеху-то будет. Птицы в те дома, где бабы с детишками, пометить надо будет, а то потом не рассортируем. Не боись, Андрюха, справимся. Некуда деваться, иначе нас ни сегодня, ни завтра бабы прикончат. Баба она пострашнее заверя будет. Знаю, кивнул Лузгин. Да травить бы их друг на друга, выдал идею Вите. А палачанцы хором расхихотались. Пол бы поправить. Вздохнул Мурамский, ковыряя сапогом гнилые доски. Ноги переломаем. Ладно сойдет. Ведь как у тебя с проводами и лампочки еще нужны. Тут же ни одной не осталось. Не боясь, всё найдём. Мужики быстро поделили обязанности и разошлись за материалами и инструментам. Лозгин забрал с собой Витю таскать провода. "Думаешь, зверь придёт к ровнику?" спросил Лозгин. "Конечно", без тени сомнения ответил Витя. "Позже вчерашнего но явится". Он сначала возле домов покрутится. Унюхает, что там одни люди, и двинет в обход села выяснять, куда скотина девшаяся. Аккурат к совхозному двору выйдет. Мы ещё окна забьём со щелями, чтобы запах шёл. Это если у зверя нюх слабый, хуже собачьего. С хорошим-то нюхом он мимо села прямо к двору пойдёт, как по ниточке. Дядя Витя, тебе не кажется, что такого странного зверя убивать нельзя? Забросил удочку, лозгин. А лучше бы поймать. Как тебе сказать, Андрюха? Нельзя-то оно может и нельзя, а придётся. Что бы его прикладами замесим? Он, сука, быстрый, резкий, прыгучий. Разве сетью опорвёт? Это ещё откуда он запрыгнет? Не бегать же нам за ним по всему двору с бреднем. Сам подумай. Тут ни петли, ни капкана не поставишь, только стрелять его. Витя поразмыслил и добавил: да и страшно такую пакость ловить. Ты-то не боишься? Очень боюсь, честно признался Лусгин и почувствовал, как от самих этих слов побежали мурашки по спине. Ну вот и грохнем. Если удастся поймать, зашешев я на всю Россию прославиться, а может и на весь мир, сказал Лозгин, привозмогая накативший страх. А оно нам надо. Реклама вещь полезная. Андрюха, ты что, не понял? Мы тут не живем, а доживаем. Ко мне, Серега, дружок-то твой, в последний раз пять лет назад приезжавший. Сын родной, мать его идти. Всё письма шлёт, да звонит иногда. Мол, занят, а то из билетом проблема. Никому мы не нужны и никогда уже не понадобимся. Реклама. Нам бы кладбище побольше, да напомин венца. Скоро как начнём один другого хоронить. Тьфу, совсем ты меня расстроил. Пошли в сарай. Я там кое-чего заначил. К вечеру, добрая половина ополчения распространяла вокруг себя мощный сивушный дух, забивая выхлопы остальных мужиков, от которых пахло слабее. Тем не менее, и в селе, и в коровнике было всё налажено, как договаривались. Женщины, конечно, поматерили своих благоверных от души, но в положение вошли. Скотину никто не спрашивал. Кур переловили и надписали зеленкой какая чья. Радовались приключению одни дети, сплошь чьи-то внуки, угодившие за шишевья на лето отдохнуть. Какого черта детей так родителям не отослали? – спросил Лузгин у Муромского. Трудно позвонить и сказать, что тут опасно. Приехали бы забрали. Да ты сам при машине мог бы отвезти. Муромский почесал в затылке и выдал оценку ситуации лишний раз, напомнив Шилузгену, где он находится. Знаешь, сказал Муромский, в общем-то ничего чересчур опасного. Но ну, заверь, а что, волки лучше? Конечно, если сегодня не получится, тогда может быть. Ты не паникуй. Водочки хочешь? Немножко. Чисто для успокоения нервной системы. Я уже и как раз от этого забеспокоился. Значит, неправильную дозу принял. Добавь или убавь, подсказала Витя, прислушивавшийся к разговору. Серёга, он тут идею толкнул, что зверь я поймать надо. Реклама нам будет, говорит. Муромский с живейшим интересом посмотрел на Лусгина. Ты, Андрей, не обижайся. Новые журналисты все ебунутые. Это я не про тебя лично, а вообще. Да я понимаю, Лусгин вздохнул. Мне просто в какой-то момент показалось, не перекрестился. Обязательно крестись, если чего кажется. Идея твоя прекрасная, но совершенно невыполнимая. Я сам об этом думал. Не выйдет. Вот, смотри, Да мне уже дядя Витя объяснил. Ну и замечательно. Муромский закурил, сплюнул под ноги, поправил ружьё на плечи и вдруг сказал: "Было бы здорово поймать зверя. Ай, как здорово. Он ведь э особенный. Мы бы с него настригли шерсти. Я даже не в смысле денег, просто чтобы места наши прославить, чтобы знали о нас". И вообще, сначала поймаем, а там уже поглядим. Ведь, а ведь, где по делу никто твой ошивается, ведущий браконьер всего на свете. Ерема, бухой небо слежит Филину. Жалко, у него сетей два километра, и оба который год без дела валяются. А свои-то ты не дашь сети, верно? Лузгину стало тесно. Это народ сгруппировался вокруг Муромского и Вити. Крыши-то практически нет над двором, говорил Муромский. Так, огрызки по краям, но их хватит, чтобы закрепить сеть. Пусть им в три слоя, ее тогда и бык не разорвет. Закроем из сверху весь двор. По краю пролемим трос. Зверь через стену прыгнет и собственным весом уже частично застегнется. Хвоста троса надо кинуть через балку, и когда зверь в кошеле, кажется, потянуть со всей силы, четвер раз тросом бегом наружу через ворота, чтобы зверь на ноги не встал, а остальные его прикладами и чем попело. Отпиздим душевно, к балке подтянем, горловину кошеля перехватим, самого зверя проволокой спеленаем, а дальше разберёмся. Времени светлого в обрез хватит все устроить. Значит, решать надо быстро. Что скажете, мужики? На счет издеть это я за, сообщил вчерашний пострадавший, имени которого Лузгин так и не вспомнил. Получится, а, дедушка? Да как сказать, мелок. Если быстро трос потянуть, вроде должно. Стены высокие. Главное дело, чтобы зверь сеть не углядел. По ручью-то пройти у него мозгов хватило. Будем надеяться, что голодному мозговать некогда. Ну что, народ, голосуем или все уже за? Эй, кий ты быстрый, возмутился Витя. Я сети-то вам ещё не дал. А ты не дашь? Дам, конечно, только ты сначала меня спроси. Витя, дай нам сеть, пожалуйста. Да хрен с ней, берите. Впервые за последние сутки Лузгин услышал за шешевье настоящий смех.